Десять лет. Время, конь, мчущийся в сердце, конь без всадника на ночной дороге, разум сидит на страже и слышит, как он проносится мимо. Уоллес, Стивенс, все прелюдии к счастью. Сожерук стоял, прислонившись к стене замка. Золотками, у которых толпился народ. Запах меда и горячих каштанов бил ему в нос, а выше неба над ним балансировал канатаходец в голубом наряде, так напоминавший издали небесного плецуня. Он держал в руках длинный шест, на котором сидели крошечные пташки, красные, точно капельки крови, и всякий раз, когда канатаходец поворачивал в другую сторону, легко и непринужденно, словно ничего нет на свете естественнее, чем расхаживать по качающемуся канату. Пташки вспархивали, из бронзительным щебетом проносились у него над головой. Куница на плече сажерука глядела на них и облизывала круглую мордочку. Это был совсем молодой зверек, меньше и изящнее, чем гвинн, не такой кусачий, а самое главное, он не боялся огня. Сажрук задумчиво погладил махнатую головку с крошечными рошками. Он поймал его, когда вернулся на дворе у Роксаны за курятником, где тот подстерегал добычу. Он назвал его пролаза, потому что зверек любил незаметно подкрадиться, а потом так внезапно прыгнуть ему на плечо, что Сажрук спотыкался. Ты что, с ума сошел? – спрашивал он себя, подманивая незванного гостя свежим яйцом. Ведь это куница. Почему ты знаешь, что смерти не все равно, какая у зверя кличка, и все же он привязался к кунице? Наверное, весь свой страх он оставил в другом мире: страх, одиночество, невезение. Пролазу легко было учить, он уже прыгал сквозь пламя, как будто всегда только этим и занимался. С ним не трудно будет заработать на ярмарке пару монет, с ним и с мальчишкой. Куница откнулась мордочкой в щеку Сажеруку. Перед пустым помостом, все еще дожидавшимся именинника, несколько комедиантов устроили живую пирамиду. Фарид пытался уговорить Сажерука тоже показать сегодня свое искусство, но ему сейчас не хотелось выставлять себя на показ. Сажерук хотел побыть зрителем, вольносмотреться на то, чего ему так не хватало все эти десять лет. Поэтому он был не в черно-красном костюме огнеглотателя. а в обычном платье покойного мужа Роксаны. Они, видимо, были примерно одного роста. Бедняга. Оттуда, куда он ушел, его не приведут обратно ни орфей, ни волшебный язык. «Почему бы сегодня для разнообразия тебе не заработать денег?» — сказал он Фариду. Мальчик от гордости сначала вспыхнул, как маков цвет, потом побледнел, как мел, и опрометью бросился в толпу. Он был способным учеником. Стоило дать ему крошечную горошинку горячего меда, и Фарит уже разговаривал с пламенем, словно на родном языке. Конечно, огонь не выскакивал для него из земли с такой же готовностью, как для сожерука, лишь только он щелкнет пальцами. Однако, когда мальчик тихо подзывал его, огонь откликался высокомерно, насмешливо, но откликался. А все-таки он... Твой сын, сказала Роксана, глядя, как Фарид рано по утру, чертыхаясь, вытягивает из колодца ведро с водой, чтобы охладить обожженные пальцы. Да нет же, ответился Жерук и увидел по глазам Роксанны, что она ему не верит. Прежде чем отправиться в замок, он научил Фарида еще пары фокусов, а Йохан смотрел на них во все глаза. Но когда с Жерук помахал ему, подзывая поближе, малыш убежал. Фарид стал было потешаться над ним за это, но Сожерук велел ему замолчать. Огонь сожрал его отца. Ты что забыл? шепнул он ему, и Фарид смущенно панурил голову. Как гордо стоял Фарид среди других комедиантов. Сожерук протиснулся между лотками, чтобы получше видеть его. Он снял рубашку. Сожерук тоже иногда так делал, потому что горящая ткань была опаснее, чем ожог на коже. А голое тело легко было защитить от огня жирной смазкой. Мальчик выступал хорошо, до того хорошо, что даже торговцы глядели на него как зачарованные. И сожарук воспользовался минутой, чтобы освободить нескольких фей из клеток, куда их засунули, чтобы продать какому-нибудь болвану как-то лисманно счастье. Не удивительно, что Роксана подозревает, будто это твой сын, подумал он. Тебя же распирает от гордости, когда ты на него смотришь. Рядом с Фаридом шуты разыгрывали непристойный фарс. Справа от него черный принц боролся со своим медведем, и все же народ все гуще толпился вокруг мальчика, само забвенно игравшего с огнем. Сожрук видел, как Каптимас опустил свой факел и завистливо уставился на соперника. Этот никогда ничему не научится. Он сейчас нисколько не лучше, чем десять лет назад. Фарид. расклонился и монетки градом посыпались в деревянную миску, которую дала ему с собой Роксана. Он гордо поглядел на Сажерука. Похвала была ему как кость собаке, и когда Сажерук захлопал в ладоши, мальчик покраснел от радости. Какой он все-таки еще ребенок, хотя за последние месяцы у него стали пробиваться на подбородке первые волоски. Сажерук пробирался в толпе крестьян. торговавшихся из-за молочного поросенка, когда ворота внутреннего двора вновь распахнулись, на этот раз не для змеи-глава, как в прошлый раз, когда он едва успел спрятаться за лотком с пирогами от острова взгляда свистуна, нет, видимо, на этот раз к народу вышел сам именинник, и уж наверное в сопровождении своей матери и ее служанки. Как сильно забилось вдруг его неразумное сердце! У нее твой цвет волос, сказала Роксана, и мои глаза. Музыканты герцога старались изо всех сил. Они выстроились в ряд, гордые, как петухи, и вытягивали вверх свои фанфары. Свободные комедианты всегда с презрением смотрели на тех, кто навечно продал свое искусство одному хозяину. За то те были гораздо лучше одеты, не в пестрые тряпки, как их бродячие собратья. А в цвета своего повелителя для музыкантов жирного герцога это были золотой и зеленый. Невестка герцога была одета в черное. Козимо прекрасный умер всего год назад, но к юной вдове уже не раз сватались, несмотря на красную кокожок родинку, безобразившую ее лицо. Толпа плотным кольцом окружила помост, на который поднялась Виоланта с сыном. Сажеруку пришлось вскарабкаться на пустую бочку, чтобы разглядеть ее служанку. Бриана стояла позади мальчика. Она была похожа на мать, несмотря на светлые волосы. Роскошное платье очень взрослило ее, и все же Сажерук нашел в ее лице черты маленькой девочки, пытавшейся вытащить из его рук горящий факел или гневно топавший ножкой, когда он не позволял ей потрогать искры, падавшие по его приказу с неба. Десять лет, десять лет, которые он провел не в той истории, десять лет, за которые одна его дочь умерла, оставив о себе лишь память, расплывчатое, бледное воспоминание, а другая росла, смеялась и плакала все эти годы без него. Лицемер, сказал он себе, не отрывая глаз от лица Брианны. «А был ли ты таким уж заботливым отцом до того, как волшебный язык заманил тебя в свою историю?» Сын Козима громко засмеялся. Он показывал пальчиком то на одного, то на другого комедианта и ловил цветы, которые бросали ему женщины пестрого народа. «Сколько ему лет?» «Пять?» «Шесть?» Столько было Бриани, когда голос волшебного языка увел его отсюда. «А был ли ты таким уж заботливым отцом до того, как волшебный язык заманил тебя в свою историю?» она была ростом ему по локоть и такая же легонькая, что он почти не замечал ножи, когда она залезала ему на плечи. Если ему случалось забыть о времени и слишком много недель провести в далеких краях, даже названия которых его дочь тогда не слыхивала, она била его маленьким кулечком и швыряла ему под ноги привезенные гостинцы. Но потом ночью фихонько выскальзывала из постели, чтобы подобрать их, яркие ленты. мягкие как кроличий мех, бархатные цветы, чтобы украшать волосы, дудочки, певшие голосами жаворонка и лесовы. Брианна никогда ему об этом не говорила, она была гордая, еще больше гордячка, чем мать, но он знал, куда она складывает его подарки в мешочек, спрятанный между ее платьями. Интересно, сохранился он у нее? Да, его подарки Брианна хранила. но не им удавалось выманить на ее лицо улыбку, если он отсутствовал слишком долго. Это всегда удавалось лишь огню. На мгновение сожеруку захотелось выйти из толпы зевак, присоединиться к комедиантам, показывающим свои фокусы внуку герцога и позвать огонь только для своей дочери. Но он остался на месте, незаметный в толпе, и смотрел, как она приглаживает ладонью волосы, в точности как мать. Как незаметно потирает переносицу и переминается с ноги на ногу, как будто ей хочется танцевать среди толпы внизу, а не гордо стоять на высоком помосте. Сожри его, Мишка, сожри на месте. Он и правда вернулся. И что, ты думаешь, он заглянул к старому другу? Сожерук обернулся так резко, что чуть не слетел со своей бочки. Внизу стоял Черный Принц с медведем за спиной и смотрел на него. Сажрук надеялся встретить его здесь, в толпе, чтобы не идти в лагерь комедиантов, где все будут расспрашивать, где он пропадал. Они знали друг друга с тех пор, когда обоим было не больше лет, чем внуку герцога там на помосте. Бездомные сироты, прибившиеся к комедиантам, повзрослевшие до времени. И Сажрук скучал по этому смуглому лицу почти так же сильно, как по Роксани. Он меня сожрет, если я слезу с бочки. Принц рассмеялся. Смех у него был такой же беззаботный, как прежде. Может быть, он же видит, как я зол на тебя за то, что ты до сих пор не заглянул ко мне. И потом, ты же опалил ему шкуру во время прошлой вашей встречи. Пролазя на плече у сожеру, Ковыгнул спину, когда его хозяин спрыгнул с бочки и возбужденно затягивал ему в ухо. Не бойся. «Такую мелочь, как ты, медведь есть не будет», — шепнул ему сожрук и обнял принца так крепко, словно можно объятием возместить десять лет разлуки. «От тебя по-прежнему больше пахнет медведем, чем человеком».、А、«От тебя пахнет огнем». «Ну говори же, где ты был?» Принц отодвинул от себя друга на расстояние вытянутой руки и И разглядывал его так пристально, словно пытался прочитать у Сожрука на лбу все, что случилось с ним за эти десять лет. Поджигатели тебя не повесили, как тут многие говорили. В этом сомневаться не приходится. А как насчет истории о том, что Змей-глав запер тебя в самом сыром своем за стенки, или ты, как поется в некоторых песнях, превратился на время в дерево, в дерево с пламенеющими листьями в глубине непроходимой чащи? Сожрук улыбнулся. Да, это было бы, пожалуй, неплохо. Но в мою настоящую историю даже ты не поверишь. По толпе прошел гул. Сожрук взглянул поверх голов и увидел, как Фарид с раскрасневшимся лицом раскланевается в ответ на аплодисменты. Сын у родины так отчаянно хлопал в ладоши, что чуть не свалился с кресла. Но Фарид искал глазами Сожрука. Тот улыбнулся мальчику. И почувствовал на себе проницательный взгляд черного принца. Это значит и вправду твой мальчик, сказал он. Нет, не беспокойся, я больше ни о чем спрашивать не буду. У тебя ведь всегда были тайны. Надо думать, так оно и осталось. Но историю, о которой ты упомянул, я все же надеюсь когда-нибудь услышать. А еще ты должен устроить нам представление. Мы тут все нуждаемся в заряде бодрости. Времена нынче плохие, даже по эту сторону леса. Пусть сегодня это незаметно. Да, мне уже говорили. Измейглав похоже все так же тебя любит. Что ты такого натворил, что он грозит тебе виселицей? Что, твой мишка задрал оленя у него в лесу? Сожрук погладил пролазу по вздыбившейся шорстке. Куница не спускала глаз с медведя. Змееглав, к счастью, не знает и половины того, что я натворил. Не то я давно бы уже висел на зубце стены у Дворца Ночи. Можешь мне поверить? Вот как? Канатоходец над ними уселся на канат в окружении своих пташек и принялся болтать ногами с таким видом, будто скопление народа внизу нисколько его не интересует. «Принц, мне не нравится выражение твоих глаз», — сказал Сожрук, глядя вверх. Не дразни, змееглава, а то он натравит на тебя своих людей, как он это любит. И тогда ты и по эту сторону леса не будешь в безопасности. Кто-то потянул его за рукав. Сажрук обернулся так стремительно, что Фарид испуганно отпрянул. «Извини», — пробормотал Фарид, неуверенно кивая принцу. «Там Мэгги и Фенолю!» Он говорил так возбужденно, словно встретил самого герцога. «Где?» Сажрук посмотрел по сторонам, но Фарит в эту минуту загляделся на медведя, нежно положившего морду на голову принцу. Чёрный принц улыбнулся и слегка подвинул медвежью морду. Где? нетерпеливо повторил Сажрук. Меньше всего на свете ему хотелось встречаться с Финолио. Вон там, прямо за помостом. Сажрук посмотрел туда, куда указывал Фарит. В самом деле, старик стоял там с двумя детьми. Как тогда, когда они впервые встретились, и рядом с ним дочь волшебного языка. Она повзрослела и стала еще больше похожа на мать. Сожрук тихо чиртыхнулся. Что им понадобилось здесь в его истории? Им также нечего в ней делать, как ему в их мире. Вот как, сказал ему насмешливый внутренний голос. Старик вероятно другого мнения. Он ведь считает себя создателем всего, что здесь есть, или ты забыл? Я не хочу его видеть, сказал он Фариду. Этот старик приносит несчастье и даже хуже того. Запомни, мальчик говорит про чернильного шелкопряда. Принц так близко подошел к сожеруку, что куница зашипела на него. За что ты его не любишь? Он сочиняет хорошие песни. Он много чего сочиняет. «Кто знает, что он там насочинял о тебе?» — добавился Жарук мысленно. «Несколько ловко поставленных слов, и ты мертв, принц!» Фарид, не отрываясь, смотрел на девочку рядом с Финолео. «А Мэгги? Ее ты тоже не хочешь видеть?» Голос у него звенел от разочарования. «Она о тебе спрашивала?» «Передай ей от меня привет. Она поймет». «Ну, иди же!» Я вижу, ты все еще в нее влюблён. Как ты сказал тогда её глазах кусочки неба? Фарид густо покраснел. Перестань, сердито буркнул он. Но сожрук обнял его за плечи и повернул. Иди, сказал он. Иди передай ей от меня привет. А ещё передать, чтобы она ни при каких обстоятельствах не произносила своим волшебным ротиком мое имя. Понял? Борит бросил последний взгляд на медведя, кивнул и пошел обратно к девочке, подчеркнуто медленно, как бы желая доказать, что вовсе не торопится к ней вернуться. Она тоже старалась пореже взглядывать в его сторону и смущенно оправляла рукава слишком широкого платья. Казалось, что она тут и родилась. Девушка из не очень богатой семьи, дочь крестьянина или ремесленника. Впрочем, ее отец и был ремесленником. Конечно, с особыми дарованиями, разве что взгляд у нее был слишком свободный. Девушки здесь обычно ходили, опустив глаза, и в ее возрасте нередко бывали уже замужем. Интересно, моя дочь подумывает об этом? Роксана мне ничего не рассказывала. «Мальчик молодец. Он уже сейчас намного лучше Коптимаза». Принц протянул руку к кунице, но отдернул ее, когда пролаза оскалил мелкие зубы. Это не трудно. Сажерук перевел глаза на Финолю. Чернильный шелкопряд, вот как они его зовут. Да до чего довольный у него вид? У этого человека, написавшего его смерть, удар в спину такой глубокий, что нож дошел до сердца. Вот что он для него придумал. Сажерук невольно пощупал спину между лопатками. Да, однажды он все же прочитал их. Смертельные слова Финолю в одну из тех бессонных ночей в другом мире, когда он напрасно пытался вызвать в памяти лицо Роксаны. Тебе нельзя возвращаться. Как часто слышался ему голос Мэги, произносящий эти слова. Тебя там дожидается один из молотчиков каприкона. Они хотят убить Гвина, а ты пытаешься его спасти. Из-за этого они тебя убивают. Он дрожащими пальцами вытащил тогда из рюкзака книгу, раскрыл и принялся искать на страницах свою смерть. И много раз прочел то, что стояло там черным по белому. После этого он решил оставить Гвина в том мире, если ему самому когда-нибудь удастся вернуться. Сожрук погладил пушистый хвост пролазы. Наверное, было и правда глупо завести себе новую куницу. Что случилось? У тебя такое лицо, словно тебя поманил к себе палач. Принц обнял сожерука за плечи, а медведь тем временем с любопытством обнюхивал его рюкзак. Мальчишка тебе, конечно, рассказывал, как мы подобрали его в лесу. Он был страшно взволнован и все повторял, что должен тебя предостеречь. Когда он сказал от кого, многие из моих людей схватились за рукоять ножа. Баста. Сожерук провел пальцами по шрамам у себя на щеке. — Да, он, возможно, тоже вернулся. — Вместе с хозяином? — спросил принц. — Нет. Каприкорн мертв. Я своими глазами видел, как он умер. Черный принц полез в пасть своему медведю и погладил ему язык. — Это хорошая новость. Впрочем, возвращаться ему было бы особо некуда. Там остались лишь обгорелые стены. Только одна живая душа еще бродит порой в окрестностях. — Это крапива. Она уверяет, что такого тысячелистника, как в старой крепости поджигателей, больше нигде не сыскать. Сожрук заметил, что Фенолио глядит в его сторону. Мэгги тоже смотрела сюда. Он поспешно повернулся к ним спиной. — Мы устроили лагерь неподалеку отсюда, у старых кобальдовых пещер, — продолжал принц совсем тихо. — С тех пор, как Козима выкурил оттуда поджигателей, пещеры снова стали отличным местом для жилья. Об этом никто не знает, кроме комедиантов, старики, больные, инвалиды, женщины, которым трудно жить на улице с малыми детишками. Все находят там приют и передышку. Знаешь что? Тайный лагерь, пожалуй, подходящее место, где ты мог бы рассказать мне свою историю, ту, в которой трудно поверить. Я там часто бываю из-за медведя. Он совсем снекает, если мы слишком долго остаемся внутри городских стен. «Роксана может объяснить тебе дорогу. Она теперь знает лес не хуже тебя». «Я знаю старые кобальдовые пещеры», — сказал Сажирук. Ему нередко приходилось скрываться там от людей Каприкорна, но он не был уверен, что хочет рассказывать принцу о последних десяти годах. «Шесть факелов!» Фарид вырос рядом с ним, обтирая о штаны сажу с рук. «Я жонглировал шестью факелами и ни одного не уронил. По-моему, им понравилось». Сажрук с трудом удержался от улыбки. Надо думать. Двое комедиантов поманили принца в сторону. Сажрук не помнил точно, знаком ли он с ними, и на всякий случай повернулся спиной. Ты знаешь, что тут все говорят о тебе. От возбуждения глаза у Фарида были круглыми как блюдца. О том, что ты вернулся, и кое-кто, по-моему, тебя уже узнал. Вот как. Сожерук тревожно посмотрел по сторонам. Его дочь все еще стояла за креслом малолетнего принца. Фариду он ничего о ней не рассказывал. Хватит и того, что мальчик ревнует его Кроксани. Они говорят, что такого огне глотателя как ты не было никогда. Тот другой, которого они называют Каптимазом, Фарид сунул пролази кусочек хлеба, спрашивал меня о тебе, но я не знал, хочешь ли ты с ним встречаться. Он говорит, что вы знакомы. Это правда? Да. Но встречаться с ним я все равно не хочу. Сажрук оглянулся. Канатаходец все же спустился со своего каната и с ним разговаривал сейчас небесный плесун, показывая в их сторону. Пора смываться. Ему хотелось повидать их всех, но не сегодня, не здесь. С меня хватит, сказал он Фариду. А ты оставайся. Заработай нам еще пару монет. Я буду у Роксанны. Уродина на помосте протянула сыну расшитый золотом кошелек. Малыш засунул туда пухлую ручонку и бросил комедиантам пригоршню монет. Они кинулись подбирать подачку. Сожрук воспользовался моментом, взглянул в последний раз на черного принца и незаметно исчез. Что скажет Роксана? Когда узнает, что он ни словом не обменялся с дочерью, он знал, что она скажет. Она рассмеется. Уж она-то знает, каким он иногда бывает трусом.